Глава девятая. Гипотеза. Смотреть новости за ужином уже вошло в привычку у обитателей поселка. Сюжеты для них готовила не одна ксюн. Любой мог сделать ролик, если находил нужным поделиться каким-то успехом или же пожаловаться на возникшую проблему. Понятие «свобода слова» мальки реализовали с максимальной прямотой, не заморачиваясь никакими условностями. Откровенной чуши не несли и хамства избегали, но в остальном демонстрировали полное отсутствие тормозов. Эту запись редактору новостей перенесла старшая из поселенцев и самая авторитетная как по возрасту, женщине было около 40, так и по заслугам, целый доктор наук, не хухры-мухры, тетя Лида. К сожалению, высказываемая гипотеза не имеет достаточных оснований для ее доказательного подтверждения из-за относительно малого количества материала, собранного со скромной территории в окрестностях нашего поселения, которая и планировалось то использовать в качестве принимающего космопорта вещала с экрана главная по науке лидия семеновна тем не менее учитывая значимость высказываемого предположения для всех нас спешу его как можно скорее обнародовать совершенно неожиданным и пока что малоприятным фактором на мачихе оказались червяки землерои для начала они дышат атмосферным воздухом но обитают в толще земли которую интенсивно разрыхляют будучи залитыми водой Эти существа впадают в спячку, они погибают или же хотя бы и не стремятся к поверхности, как те же самые дождевые черви нашей Земли, что представляется неестественным. Также засыпают они при температуре выше 42 или ниже 12 градусов, пережидая таким образом периоды с неблагоприятными для них условиями внешней среды. То есть в умеренно холодном климате они должны быть неактивны в течение примерно полугода, а в пустынях, вероятно, активны только в короткие периоды утра и вечера. Далее, они питаются органикой животного происхождения, при этом не различая, мертвая она или нет. То есть беспокоят животных, решивших прилечь на голую землю. Важным моментом, не сразу выявленным нами, является то, что землеройки уничтожают практически всех насекомых, которые обитают в приземном слое, точнее пытаются это сделать. Насекомые, которые бы обитали в почве, пока что нами вообще не обнаружены. А отсюда вытекает следующий факт – вдали от деревьев или скопления кустарников встречается относительно немного естественных опылителей перекрестно опыляемых растений, что естественно сильно сказывается на видовом растительном разнообразии саванны. Там, где нет ни деревьев, ни зарослей кустарников, видовой состав однообразен и в основном представлен ветроопыляемыми или же самоопыляющимися растениями, ну и разного рода корневичными или отпрысковыми Это отлично объясняет то обстоятельство, что стада жвачных предпочитают кормиться поблизости от древесных и кустарниковых зарослей, дающих приют насекомым, переносящим пыльцу с цветка на цветок. Тут просто более разнообразная, а значит и более питательная кормовая база. Землеройки уничтожают не только насекомых, обитающих на или в грунте, но и обитателей нор, разного рода грызунов. С одной стороны, это сильно вредит биоцинозу в целом, так как нарушает пищевую цепочку, А с другой – они уничтожают потенциальных разносчиков разного рода заразы, а также и глистов, аскорит, ленточных червей и прочих неприятных обитателей как почв, так и кишечника животных, поскольку поедают по мед, едва тот выделяется во внешнюю среду. Поэтому в этом отношении биологическая обстановка на мачехе выглядит относительно благоприятной для людей. Разумеется, зона богатого травостоя наиболее привлекательна и для хищников, тем более, что кошачьи способны избежать контактов с землеройками, забравшись на деревья в непосредственной близости от богатых на дичь охотничьих угодий. Чего не могут проделать те же волки. Им и гиенам приходится отдыхать на камнях или поваленных стволах деревьев, которые можно встретить далеко не повсюду. Обсовые оказались заметно ограничены в просторе, Поскольку мест, где сочетается обильная охота и возможность поспать на камнях, не будучи под грызинами снизу, не так уж много. Как они решают вопрос размножения и выкармливания своего потомства в первоначальный период развития, пока что совершенно не ясно. Наилучшими в этом плане выглядят места, где саванна соседствует с предгорьями, как здесь. К тому же укромки кромки саванны и леса удобно охотиться кошачьим, имеющим дополнительную степень свободы, возможность вертикального маневра. Это наводит на мысль, что волки оказались в трудном положении, конкурировать со львами они могут, только действуя коллективно. Другие виды крупных кошачьих не настолько хорошо, как львы, приспособлены к обитанию на безлесных равнинах, хотя в определенной мере и они являются конкурентами наших серых соседей. Я к чему это все многословие развожу? А к тому, что серым для того, чтобы выжить, потребовалась высокая степень солидаризации их сообщества, что невозможно без развития средств коммуникации и, как ни странно это для хищников, к возникновению заметных элементов гуманизма. Разумеется, преимущественно в отношении представителей своего вида. Поэтому для адекватной реакции на происходящее вместе нашего проживания мы обязаны учитывать этот фактор, иначе рискуем развязать войну с волками. А учитывая наличие у них некоего, пока что невыясненного уровня интеллекта, это весьма чревато. Мы пока что лишь гости на этой планете. Лидия Семеновна, поспешил вступить в беседу Макс с экрана, в то время как он же, только в натуре, продолжал сосредоточенно ужинать. «Я, конечно, не доктор, но все равно удивляюсь тому, что здешние волки, как биологический вид, сформировались в условиях, столь неблагоприятных, как описанные вами. То есть при наличии червяков-землероек. Те должны были извести их под корень, выедая потомство в период, когда щенки беспомощны. Если это получилось с местными грузунами, то почему не вышло с волками максим «Ты опять подталкиваешь меня к мысли о том, что волки стали волками до того, как эти удивительные червяки сделались именно такими землеройками», — улыбнулась глава тутошней Академии наук. «Настаиваешь на том, что только после формирования биологического вида «волк ужасный» появилась проблема с червяками и с выведением потомства, которое и заставило их быстро поумнеть и стать волками общительными?» «Так я с этим и не спорю, а лишь указываю на недостаточную убедительность», высказываемого тобой положения в связи со слабостью доказательной базы. То обстоятельство, что мачехиане приняли малолеток всерьез, не помешало взрослым дядям прекратить их игру в альпийских гномов. Поступили проще и рациональнее. На участок над рудным телом загнали трактор, свалили лес, выделив пригодные к распиловке бревна, а остальное пустили на дрова. После чего прицепили к трактору экскаваторный ковш и при его помощи выкопали котлован. Извлекать руду открытым способом куда проще. Им же добывали и руду, которая, кстати, оказалась довольно богатой на железо. Железо из руды восстанавливали в электропечи, подавая туда угарный газ из газогенератора. А для получения электричества пришлось сооружать мини гэс для чего на берегу ручья установили генератор, вал которого вращало нижнебойное колесо, закрепленное между двух понтонов, заикаренных в ручье, которому присвоили наименование «малый». Детям же в этом мероприятии... Выпала роль подавальщиков инструмента и держальщиков гаек, в которые вкручивались болты. Да и всякая разная помелочи мелочи насчет прибрать или подмести, присмотреть да отнести. Ну а что? В экспедиции числился чуть ли не десяток инженеров. Все вторые пилоты, да и некоторые первые тоже. Это не считая просто рукастых техников. Смешно было бы рубить руду киркой и подавать ее наверх бодейкой, подвешенной к ручному вороту. Кирпичи для печки, отребовалось их немного, — Сформировали сухим прессованием, после чего обожгли в муфельной печи. Процесс получения железа отработали на первой же полудюжине плавок, за каждую из которых получали по паре сотен килограммов стали марки «Три». Низкоуглеродистой, мягкой и достаточно чистой. Как раз на те же гвозди и проволоку. Для лопат, ломов, мотык и прочего немудренного инструмента сварили сталь потверже, добавив в нее больше углерода. Народу в колонии немного, полусотни без одного человека – Поэтому, чтобы не занимать слишком долго людей в процессе, требующем четкого взаимодействия нескольких бригад, выплавки вели непрерывно до тех пор, пока не выбрали все месторождение, которого и хватило-то примерно на 20 тонн металла. После чего бульдозерам вернули в яму извлеченный грунт и разровняли его. В принципе, учитывая то, что эксперименты по восстановлению плодородного слоя почвы могут длиться десятилетиями, имело смысл начать их пораньше. Поэтому на месте разработки решили устроить первый такой полигон. Электростанцию сохранили, а печь разобрали. Ее части еще пригодятся. Особенно плитки термозащиты челноков, изготовить которые в местных условиях будет сверх проблематично. Пока шла добыча железа людьми, давешний волк с волчицей и тремя их волчатами частенько появлялись поблизости от металлургического участка. Любопытствовали. Но в контакт вступить не пытались. Осторожничали. Отец семейства, в котором мальки быстро распознали Оуара, подпускал к себе лишь Ивана, и только к себе одному. Даже Ксюн, которая всеми силами пыталась задобрить матерого волчару, избегал. То есть терпел присутствие девочки, но на расстоянии в десяток шагов, не меньше. А если она делала попытку приблизиться, начинал тихо рычать и скалить свои устрашающие клыки. Сам волк вместе с Иваном, между тем, занимались изучением языков. Мальчуган пытался составить словарь волчьего, а хищник учился понимать человеческую речь. Как ни странно, на первых порах помогли команды, применяемые для обучения собак «принеси», «ко мне», «сидеть» и так далее. Зверю конкретные категории явно были заметно ближе абстрактных, да и то он проявлял чудеса невероятной сообразительности. Пока мальчик стимулировал процесс общения, девочка копила данные, ведя постоянные видео и аудиозаписи и сопровождая их своими комментариями. И так и накопила – Конечно, это произошло не мгновенно, а почти к концу эпопеи по добыче руды и получению железа. Но она таки умудрилась собрать запасец волчьих слов для переложения на волчий язык первого четверостишей песни «Широка страна моя родная», то есть выделила звукосочетания, характеризующие разные типы ландшафтов. Долго держать в себе такое свое достижение девочка не смогла, и поэтому на следующей же встрече с семейством волков и исполнила. А через несколько дней дежурные свышки основного лагеря умудрились записать исполнение этого же куплета, но уже стаей диких тварей из неокультуренного леса, а потом и продолжение на тот же мотив, но уже явно что-то свое. После колдовства над записью, вдумчивого и долгого перевода, сопровождаемого нескончаемыми спорами, мальки с некоторыми участвовавшими в этом взрослыми пришли к выводу, что в волчьем продолжении речь шла о том, что густая грива и щетина на спине льва не позволяют клыкам впиться в его тело. Надо отметить, что отношения с хвостатыми развивались не слишком бурно. Все-таки, как ни крути, но это были самые настоящие хищники, тем более заметно отличающиеся габаритами от своих земных собратьев. Тем не менее, люди перестали хвататься за оружие при виде волков даже в непосредственной близости от себя. Волки же, явно осознавшие всю опасность от громыхающих палок и зная, в какую сторону из них вылетает смерть, тоже снизили осторожность, лишь отметив более спокойную реакцию двуногих на свое появление в поле их зрения. Обе стороны, соблюдая осторожность, потихоньку привыкали к мирному сосуществованию. Тем более, что как только деревянный помост посреди саванны обзавелся навесом и стал пригоден для дневок, Часть стаи с волками-подростками начала наведываться туда достаточно часто. Установленная в вершине острого свода камера это зафиксировала. Еще эта камера зафиксировала насекомых, копашащихся неподалеку от объектива. В поле зрения оптики их попадало не очень много, но они там появились. Быстрее всех из этого сделал вывод Сев, сгоношивший малую группу энтузиастов на установку в саванне нескольких треножников из жердей, у которых ребята заплели прутьями самые верхние участки, образовав нечто вроде колпачков для мелких тварей. Мальки отчаянно рвались совершенствовать окружающий их мир, создавая цепь пунктов отдыха или даже место обитания для вероятных опылителей трав. неугомонный Ксюн выследила место, где квартировала самая контактная из волчьих семей. Та самая с тремя волчатами, возглавляемая Ауаром. Это оказалась нижняя относительно пологая часть каменной осыпи, где землерои не могли добраться до тел отдыхающих животных. Как только это открытие свершилось, мальки скооперировались и неподалеку, но уже на земле, построили из стволиков молодого лесного подгона почти полноценную хижину, пол в которой сплели примерно на 30-сантиметровом уровне от почвы. Сделали узкий низкий лаз и запасной выход, закрытый свободно висящим щитком, открываемым толчком изнутри. Но чуть погодя к этому лазу пришлось придумывать и изготавливать запор, позволяющий открытие только при нажатии на педаль изнутри, а то у какого-нибудь когтястого кошака вполне могло хватиться ображалки на то, чтобы подцепить крышку и открыть путь внутрь, просто потянув на себя. Когда же Ксюн попыталась забраться в это убежище, чтобы помочь Ивану с установкой запора, то неожиданно получила укус на всю голову, которая полностью вошла в пасть спутницы Оуара. Не игровой укус, а предупредительный. То есть довольно болезненный, но без травматических последствий. Хотя ее голова со все еще короткими волосами оказалась вся обслюнявлена, что не добавило девочке положительных эмоций. Правда, таким вот оригинальным образом было установлено, что размеры лаза выбраны правильно. Все, что сунется сюда без приглашения, встретит пасть с острыми клыками. Да и непонятно, пролезет ли в этот проход голова льва. Учитывая то, что кроме Ксюн, волки других любопытствующих вообще к себе близко не подпускали, внутренние монтажные работы пришлось выполнять одному Ивану, которого допустили в жилище после переговоров и удаления изнутри волчат, уже подросших, но все еще толстолапых и большеголовых пушистиков. Конечно, любопытным щенкам такое дело не понравилось, но на некоторое время Ксюн смогла их отвлечь мячиком, от которого впоследствии остались лишь одни обрывки. Понятное дело, что девочке было немного обидно из за недоверия и за, за обслюнявленную прическу, и за испуг, который она испытала в момент неприветливого приема. Но она старательно подбирала слова волчьего языка, пытаясь объяснить принцип действия запора. Еще обиднее стало, когда Ваня значительно быстрее справился с этими объяснениями, просто показав все в действии, его-то в убежище звери допустили. Даже невольная слезинка выкатилась из глаза девочки. Как ни странно, именно это стало решающим фактором, изменившим отношение к девочке волков. На это среагировала волчица, тоже довольно крупная и опасно выглядевшая зверюга. Серая, до этого лежавшая на специально пристроенном вокруг хижине низкомплетенном круговом помосте, встала и неспешно приблизилась к Квсюн. Немного постояла, пристально рассматривая лицо девочки, после чего привстала и облизала лицо. А вернувшись на лежак, Она перестала предупреждающе порыкивать на своих волчат, чем те тут же и воспользовались. Они с повизгиванием мгновенно слетели с помоста и с легко читаемым любопытством и исследовательским зудом приблизились и обнюхали недавно запретного для них человека. В сезон дождей уровень воды в озере заметно поднялся, впрочем, как и в вытекающей из него речушке. Это позволило пройти по ней наспех титановому кораблику, переоборудованному из фюзеляжа первого челнока которые как раз успели окончательно выпотрошить и снабдить мотором в комплекте с газогенератором. Конечно, мужикам неслабо пришлось поломать голову, а потом и поработать руками, но они с задачей справились, и колония обзавелась своим первым настоящим плавательным средством. Из числа мелких в команду разведчиков вошел только Дэн. Он был не так, чтобы заядлым мореходом, скорее страстным рыбаком, но на земле ему приходилось рыбачить, в том числе и с разного рода лодок. И моторных, и попроще, так что порулить моторным судном он был способен. Первый разведывательный речной рейс был не слишком длинным. Экспедиция добралась до слияния речушки с океаном, который по восточному побережью был отделен от своего огромного открытого пространства плотной цепью большого количества островов. Плавать в этих проливчиках можно было хоть до морковкиного заговения. Учитывая ограниченный запас времени, после окончания сезона дождей уровень воды быстро спадет – и вернуться в озеро по мелкой реке будет довольно затруднительно, разведчики решили возвращаться домой. Им еще предстояло доставить в поселок собранные образцы камней и растений, которые уже было некуда складывать. Опять же, следовало проверить глубины в устье одного из притоков речки, единодушно названной разведчиками мелкой. Так вот, приток этот, оригинально названный глубоким, приходил с востока, с противоположной от лагеря западной окраины хребта тех же самых старых гор. И смотрелся этот приток куда более полноводным, чем речка, в которую он впадал. Да и судя по снимкам из космоса, он в целом был и длиннее, и шире даже не в сезон дождей. А еще сезон дождей дал неожиданный эффект уже для самого лагеря переселенцев. Именно после их начала стало понятно. Плетеный город прижился. Многие вколоченные колья пустили корни и стали выбрасывать листики. А прутья поперечного плетения в местах, где на них сделали зарубки, и совместились с зарубками на кулеях, срослись с вертикальными элементами каркаса. Как только этот факт был обнаружен всюду сующими свои любопытные носы мальками, ботаничка с агротехником позаботились об увеличении количества таких мест, привлекая к прививочной деятельности преимущественно мужчин, потому что для освобождения мест вмешательства требовались изрядно сильные руки. Плетенное жилище постепенно превращалось в единое дерево с сотнями стволов, и переплетающимися в стены ветвями.